На казаках уже сантиметровый слой пыли, но забрало на шлемах. Никто не закрывает. Снова на юге вспыхивы взрывов, но теперь они приносят недалекий гул. Теперь звук совсем рядом. Ну, 12 уже, говорит Юра, пританцовывая у БТРа. — Чего ждем? Рассвета, чтобы по жаре воевать? Вечно ты, Юрка, мельтешишь.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 Этот противный звук, недалёкие ни взрывы, низноющие грузовики не перекрывали. Слышите? Срежет. Прикажут нам турели сбивать, говорит Теренчук. А перед ними будут сплошные мины, добавляет Юра. Но ну, натовы пластуны, чтобы идти туда, где другие не прошли, говорит Коровин важно.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 Кто-то из казаков толкает его локтем. Тебя? Он вроде и не спал, просто как в другом месте был. Вроде бы все слышал, вроде бы и не знает, что тут произошло. Озирается по сторонам, а Иван Головин его окликает через гул голосов. Слышишь, Аким? Так ты согласен или нет? Что? спрашивает Саблен.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 казаком это мысль понравилась. Дальше. Со склада получим один костюм химзащиты на всякий случай. Но по дочёт. Ты, Аким, насчет рыбы самый смышленый». Опять Аким порадовался про себя. Вы с Юркой будете отвечать за холод. Поиском ты, Аким, будешь командовать. Ты же двух бегемотов убил. Трёх, поправился, блин. Вот, урядник поднял палец. Тогда сам Бог тебе велел сохолотом работать. Есть, говорит один. Они с Юрой переглядываются, Довольны. — Так, продолжал Головин, глядя в бумажку. Ещё нам дадут по аптечке на каждую лодку. Отлично, говорит Юра. Рано радуешься. Всю аптеку дадут под отчет. Если не расходуем, сдаем обратно.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 И взгляд его так и говорит: "А ты, червоненко? Рубль серебра? Да кем ему месяц из болота не вылезать, таскать рыбу с утра до ночи за рубль? Так вдвоём рубль предложим. По полрубля не так жалко", поясняет Червоненко. Аким смотрит то на него, то на Юнь, то они оба на нее смотрят. Она ловит их взгляды